Мне пришлось выточить обе гильзы 12 калибра из медной заготовки на токарном станке И потом вручную их зарядить Мне пришлось раздобыть древнюю микрофишу с инструкциями по изготовлению самодельных патронов Пришлось сконструировать рычажный пресс для впечатывания капсулей Все это очень непростые процедуры Но я знаю, эти патроны сработают Встреча была назначена в дроме на 23.00. Однако я проехал в трубе три остановки после ближней к нему платформы и обратный путь проделал пешком. Необходимая предосторожность. Я взглянул на свое отражение в хроме кофейной будки. Острые европейские черты лица, ежик темных жестких волос. Девицы в парикмахерской под бритвой балдеют от Сони Мао. И всё сложнее удержать их от добавления к вашей прическе какого-то шикарного намека на геройскую внешность. Возможно, это и не одурачит Ральфа Фейса, но по крайней мере даст мне подобраться к его столику. Дром — узкое помещение с баром по одну сторону и столиками по другую, где обитают сутенеры, сводники и богатый набор торгашей любой масти. Сегодня вечером... Вход сторожили сестры магнетической собаки, и мне совсем не улыбалось пытаться пробираться мимо них, если все вдруг сорвется. Они были двухметрового роста и худые, как борзые псины. Одна черная, другая белокожая. Но не считая этого, они были настолько одинаковы, насколько это может сделать пластическая хирургия. Уже много лет они были любовниками а также плохим знаком в потасовке. Точно не знаю, кто из них раньше был мужчиной. Ральфи сидел за своим обычным столиком. Должен мне целую кучу денег. Я храню в башке сотни мегабайт информации в режиме «идиот-всезнайка», которой у моего сознания нет доступа. Ральфи ее здесь оставил, но так за ней не вернулся. Только он может заполучить эти данные. при помощи ключевой фразы, сконструированной им самим. Для начала скажу, что я не особенно дешев, и у меня уже накопились астрономические сверхурочные. Ральфи был очень небрежен. Потом я услыхал, что Ральфи подбирает наемных убийц. Для меня. Так что я договорился с ним о встрече в дроме, но представился как Эдвард Бэкс, подпольный импортер, недавно из Рио и Пекина. Дром купался в бизе. Металлическое клацанье нервного напряжения. Парни-качки, разбросанные по толпе, пытались произвести впечатление друг на друга, сгибая и разгибая профессиональные части тела и демонстрируя узкие холодные ухмылки. Некоторые из них настолько затерялись под суперструктурой наращенных мышц, что уже не походили очертаниями на людей. «Прошу прощения, друзья, это всего лишь Эдди Бэкс, шустрый Эдди Бэкс, импортер, со своей профессиональной, совершенно обычной спортивной сумкой. И, пожалуйста, не обращайте внимания на это отверстие, в аккурат для правой руки». Ральфи был не один. Рядом с ним на кресле громоздился, настороженно пялясь на толпу, 80-килограммовый светловолосый калифорнийский бык. Живой символ боевых искусств. Шустрый Эдди Бэкс. оказался в кресле напротив них, прежде чем бык успел оторвать руки от стола. «У тебя черный пояс?» спросил я с энтузиазмом. Он кивнул. Голубые глаза работали в режиме автоматического сканирования моих глаз и рук. «У меня тоже», сказал я. «Принес свой с собой, здесь, в сумке». Тут я просунул руку в щель и спустил предохранитель. Щелк. Два двенадцатых калибра со сдвоенными курками. «Ничего себе, пушка!» Сказал Ральфи, опуская пухлую останавливающую ладонь на синий нейлон, который обтягивал крепкую бычью грудь. «У Джонни в сумке антикварное огнестрельное оружие!» «Слишком много для Эдварда Бекса!» «Мне кажется, он всегда был Ральфи таким-то или каким-то, А новой фамилии он был обязан своему необычайному тщеславию. Сложенный, как переспелая груша, он носил некогда знаменитое лицо Кристиана Уайта уже лет двадцать. Кристиан Уайт и арийского реггей-бэнд. Сони Мао своего поколения. Безусловный чемпион российского рока. Я эрудит по части тривиального. Кристиан Уайт – классическая физиономия артиста эстрады С хорошо развитыми мускулами лица Отточенными скулами а Ангельская или неотразимо греховная Смотря с какой стороны смотреть Но глаза Ральфи жили совсем другой жизнью Они были холодными, маленькими, черными «Пожалуйста», — сказал он «Давай уладим все, как бизнесмены» Голос звучал гипнотически искренно. Уголки рта всегда оставались влажными «Льюис», — сказал он, кивая в сторону качка. «Просто кусок мяса!» Льюис отнесся к этим словам бесстрастно, как марионетка из набора «Сделай сам!» «Но ты, Джонни, не кусок мяса!» «А кто же я еще, Ральфи?» «Отличный кусок мяса, битком набитый имплантированными чипами памяти, в которых ты хранишь свое грязное белье, пока нанимаешь киллеров для меня!» «И этому куску мяса, Ральфи, кажется, что ты должен кое-что объяснить». Все из из-за этой новой партии товара, Джонни!» Он глубоко вздохнул. «Как брокер?» «Скупщик краденого», — поправил я. «Как брокер?» «Я обычно очень тщательно подбираю свои каналы». «Ты покупаешь только у тех, кто крадёт лучшее. Понял?» Он снова вздохнул. «Я стараюсь», — сказал он устало. «Не покупать у дураков. Но на этот раз, боюсь, сделал это». Третий вздох был сигналом для Льюиса. Он нажал кнопку нейропрерывателя, который они закрепили под столом с моей стороны. Я собрал все силы, пытаясь согнуть указательный палец правой руки, но казалось, что он принадлежит кому-то другому. Я мог чувствовать металл оружия, мягкую поролоновую ленту, обмотанную вокруг неудобной рукоятки, но руки были далекими и неподвижными, как из воска, холодного воска. Я надеялся, что Льюис был настоящим куском мяса, достаточно тупым, чтобы потянуться за сумкой и задеть мой лежащий неподвижно на курке палец. Но я ошибся. Мы очень беспокоились о тебе, Джонни Очень беспокоились Видишь ли, то, что хранится в тебе Собственность якутс Дурак стащил у них это, Джонни Мертвый дурак Льюис усмехнулся Во всем этом был смысл Очень неприятный смысл Словно мешки с мокрым песком, падающие на голову Убийство не стиль Ральфи Даже Льюис был не в стиле Ральфи. Но он дал себе влипнуть где-то между сыновьями неоновой хризантемы и тем, что им принадлежало. Или скорее чем-то таким, что принадлежало кому-то еще. Ральфи, конечно же, мог использовать ключевую фразу, чтобы ввести меня в режим идиота-всезнайки. И я выплесну их драгоценную программу, не запомнив при этом ни одного ключа. Для скупщика краденого, как Ральфи, этого было бы вполне достаточно. Но не для якутс. Якудзы знают о спрутах и не хотят беспокоиться из-за того, что один из них может вытащить едва заметные следы их программы из моей башки. Я мало знаю о спрутах, но до меня доходили.